Глава одиннадцатая Получив от передового русского отряда известие о полном поражении мятежников и о том, что падение Неаполя должно произойти в ближайшие часы, кардинал-наместник Фабрици руфо перенес свою квартиру из Сан-Джеованни Те-Дучо к мосту Святой Магдалины. Переезд совершился торжественно. Нужно было подействовать на воображение народа. Наместник, не в красной, а в фиолетовой мантии, по случаю кровавого дня, ехал в запряженной шестеркой лошадей великолепной карете, над которой был укреплен кардинальский зонтик. Сопровождали карету русский конвой и калабрийские гвардейцы-кардинала. Для наведения же особенного страха на мятежников впереди скакали на взмыленных, В варварийских конях турки свирепого вида. Их тоже насчитывалось до сотни в армии Святой Веры. Они быстро пронеслись через мост, уже занятый русскими артиллеристами, и расположились в самом Неаполе, по другую сторону Себето. У дверей Наскара для него приготовленные виллы кардинала встретили капитан Белле, секретари и кавалер Мишеру, состоявший при русских войсках уполномоченным короля обеих Сицилий. Наместнику был представлен рапорт о ходе событий в Неаполе. Руфо тяжело вздохнул и вошел в салон через переднюю, куда тотчас был перенесён с кареты зонтик от солнца. Рядом с салоном в маленькой капелле виллы уже стоял переносный трон кардинала. На почтительные извинения приближенных, указывавших, что нельзя было отыскать помещение лучше, Руфо только слабо улыбнулся. Люди-свиты, взглянув на измученное лицо кардинала, поняли, что ему не до того. Он утомленно-ласково поблагодарил всех за понесенные тяжкие труды, наконец увенчавшиеся полным успехом, и помянул кратким словом погибших в борьбе за святое дело. «За величие святой веры, мир и покой народов христианских», — сказал руфов взволнованно, словами торжественной присяги, подняв руку, украшенную кардинальским перстнем. Несмотря на очевидную потребность в отдыхе, наместник тотчас принялся за дело и работал до поздней ночи. Ужасы победного похода в эту первую ночь у ворот столицы особенно ясно представились кардиналу-наместнику. Руфо никогда не был священником. Кардинальское звание было ему пожаловано папой за выдающиеся государственные заслуги, как это делалось изредка в былые времена. За политические заслуги оно было дано Мазарини, за военные подвиги предложено Тюрену, За художественный гений обещано Рафаэлю. Было некоторое несоответствие между высоким духовным саном Руфо и всей его светской жизнью. Плохо зная догматы веры, почти не зная обрядов, он дух и величие католической церкви понимал лучше, чем настоящие кардиналы. Однако, как государственный человек, понимал он их по-своему. По рождению он принадлежал к высшей аристократии Неаполя. Его отец был герцог Баранелло Руфо Баньяра, мать — принцесса Колонна, и семья их считалась первой в Калабрии. По Италии издавна ходила поговорка «Во Франции — бурбоны, в Риме — Колонна, а в Калабрии — Руфо». Деятелей неаполитанской революции Руфо хорошо знал и не относился к ним серьезно. Все эти легкомысленные либеральные аристократы и богатые адвокаты-чистолюбцы, по его мнению, ничего не понимали в жизни. Они расшатывали государственность, не зная цены ее. Они шутили с огнем и, наконец, дошутились до пожара, не имея представления о том народе, которому якобы хотели служить, на самом деле, по мнению Руфо. Люди эти никому служить не хотели, а просто плохо подражали чему-то, никогда нигде не существовавшему, тешились либеральными и революционными словами, приобрели к ним неискоренимую привычку с юношеского возраста, и особенно за десятилетия с 1789 года. Они обманывали не только других. Это Руфо мог и понять, и простить. Они и себя обманывали по природной умственной лени. Вся их жизнь была сплошная внутренняя ложь. Не тот государственный обман, который лежал в основе его собственного мрачного понимания жизни, а ложь наивная, бессознательная, детская, противная ему во взрослых людях. Так он думал. Правда же, в словах республиканцев, как человек образованный и умный, кардинал Руфо отрицать не мог. Он со злобой читал революционные прокламации, в которых король Фердинанд обзывался шутом и идиотом, а королева развратной мессолиной. Но кардинал прекрасно знал, что в листках этих, если не все, то очень многое было верно. Легендарная глупость Фердинанда, бездействие, трусость, бежавшего в Сицилию двора, вызывали в Руфо совершенное презрение. После первых успехов революции он увидел ясно, что, кроме него, некому организовать сопротивление республиканцам. Рассчитывая на свою популярность, на престиж своего имени и звания, население считало его папой. На свою энергию и организаторский талант кардинал тайно высадился в Калабрии и поднял восстание против правительства Партенопейской республики. деятелем этого правительства он почти не желал зла. Это все были родные или знакомые, люди того же общества, что и он. Ему хотелось натравить на них народ, именем которого они постоянно клялись показать им наглядно их глупость и его неизмеримое политическое превосходство. Ему хотелось также на неаполитанской почве растоптать революционную идею, принесшую во Францию столько зла, горя и крови. Цель кардинала Руфо была скоро достигнута. Он поднял против республиканцев темное население Калабрии. С уходом французских войск, Дни революционной власти были сочтены. Армия святой веры победоносно подошла к Неаполю. Но за время этого столь удачного и блестящего похода душевное настроение кардинала Руфо совершенно изменилось. Как все люди, долгие годы стоявшие у власти, кардинал Руфо видал виды. Но несколько месяцев гражданской войны открыли ему бездонную пропасть зла, о которой он до того не имел понятия. За эти несколько месяцев его прежние представления о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о праве и наказании смешались. Им овладело настроение почти неизбежное у порядочных людей, руководящих гражданской войною. Сознание своего бессилия, фаталистическое отношение к злу, безотчетное от всего отвращения и тяжкая душевная усталость. Армия кардинала Руфо состояла из подонков населения. Союзниками его в борьбе против республиканцев были разбойники большой дороги. Прежде этих людей вешали, теперь они были дорогие друзья, желанные сотрудники. Король пожаловал чин полковника Фра-Дьявола. Королева писала ему ласковые и льстивые письма. Кардинал понимал, что нельзя поступать иначе, так как люди эти нужны и незаменимы. Он знал о бесчисленных злодеяниях, которые во время похода чинила армия святой веры. Ежедневно чуть не на его глазах убивались люди, не имевшие никакого отношения к революции или имевшие к ней самое отдаленное отношение. Кардинал Руфо пытался бороться со злом. Он заводил военные суды, предписывал проделывать с арестованными прежние формальности следствия и судопроизводства, но никакого суда из этого не выходило и подозреваемых было слишком много, и следствие представлялось невозможным в условиях гражданской войны, и, главное, заседали в судах те же разбойники, которым место было на виселице. Кардинал приказывал расстреливать виновников самочинных расправ, но расстреливали тоже на удачу часто столь же неповинных людей. Казнившие почти всегда были хуже казнимых. О большинстве убиваемых ему даже не докладывали, никаких протоколов не велось и за всем он уследить не мог. Но еще тяжелее были те случаи, когда приговоры представлялись на утверждение кардинала. Не имея никаких данных для определения участи осужденных, он чувствовал, что и сам решает ее произвольно. Смягчить смертные приговоры было невозможно. Он знал, что ему все простят, кроме доброты, то есть слабости. В условиях гражданской войны, без тюрем и тюремщиков, с ненадежным конвоем, с постоянным переходом территории от одной воюющей стороны к другой, для осужденных выбор шел между смертью и свободой, с тем еще осложнением, что людей, которых кардинал-наместник освобождал от расстрела, Часто подвергали гораздо более мучительной смерти в двух шагах от его ставки. Вокруг кардинала шли доносы, шантаж, вымогательство, небывалое воровство. Армия состояла из разбойников. Чиновники были грабители, судьи – убийцы. Неизвестно было, кто прав, кто виноват, кто лжет, кто говорит правду, кто предаваемый, кто предатель, кто палач, кто жертва о Озверение гражданской войны кардинал чувствовал и на самом себе. Первый смертный приговор стоил ему немалых душевных страданий. В дальнейшем он подписывал приговоры механически, не думая о людях, которых отправлял на казнь. Все его политические мысли спутались. Контрреволюция была ничем не лучше революции, и Руфо сам не знал, в каком отношении он выше фукие Тенвилля илиробеспьера в утешении себе он говорил, что государственную машину разрушили мятежники и цеплялся за эту мысль как за последнюю моральную опору, но и в нее он в душе плохо верил. в разрушении неаполитанского государства король и королева были более виновны, чем революционеры. В присутствии других людей кардинал Руфо хранил прежний достойный, уверенный вид, приличный вождю армии, которая ведет борьбу за правое дело. Но тяжелая мучительная усталость и бесконечное отвращение от людей охватывали его все сильнее. Основную свою задачу он теперь видел в том, чтобы, уцепившись за какой-нибудь уцелевший правильно работающий рычажок разбитой машины, от него повести дело возрождения страны. Такого рычажка в неаполитанском государстве не оставалось. Единственную организованную силу, единственный нормально действующий механизм, правда, от чужой машины, представлял собой небольшой русский отряд капитана Белле на эту силу, вынесшую на себе тяжесть неаполитанского похода, кардинал Руфо возлагал надежды. Русские офицеры были свои люди в его ставке, и он был с ними чрезвычайно ласков и любезен. Приближенные кардинала-наместника знали расположение его к московитам и всячески их расхваливали. Так и теперь на новой квартире Руфо Кавалер Мишеру, делавший ему доклад, и секретари Спарциани и сакинелли много говорили об удивительной храбрости русских, об их примерном поведении в походе, об их дружелюбном отношении к мирным жителям, к которым они неизменно обращались со своим национальным приветствием. «Маруске! Маруске!» Кардинал слушал и ласково улыбался. Из доклада выяснилось, что армия святой веры одержала полную победу. Мятежники очистили улицы города и стянули остатки своих сил в два крепких замка. На берегу моря костель и Костель-дель-Ова. Беле предполагал через несколько дней приступить к штурму этих замков. Кардинал в самых трогательных словах благодарил капитана за все, но добавил, что, быть может, удастся обойтись и без штурма. Измученный зрелищем крови, убийств, грабежей и пожаров, наместник твердо решил вступить в переговоры с республиканцами. Дело их было, очевидно, проиграно. Самих же мятежников кардинал рад был отпустить на все четыре стороны, Никакой злобы против них у него больше не оставалось, да и политический расчет диктовал Руфо снисходительное отношение к побежденному врагу. К тому же каждую минуту в море могла показаться неизвестно где скрывавшаяся французская эскадра. Переговоры продолжались недолго, и обе стороны были довольны исходом. Республиканцы потребовали, чтобы им и их семьям, был обеспечен свободный отъезд во Францию. На транспортах, другим путем, кроме морского, они не могли воспользоваться, так как их истребили бы разбойники. Кардинал согласился и на это, и на отдачу воинских почестей, и на амнистию для тех измятежников, которые пожелали бы остаться в Неаполе. Капитуляцию со стороны победителей подписали кроме самого кардинала капитан-лейтенант Белле, предводитель турецкого отряда Ахмед и коммодор Фут, командир небольшой английской эскадры, крейсировавшей у неаполитанских берегов. После того, как договор был подписан, русские войска заняли подступы к замкам, а сдавшимся было предложено приготовиться к посадке на транспорты.